Глава вторая. Притча о крысах. Если нижняя отметка градусника зашкаливала за минус пятьдесят, младшие классы не учились. В прошлый раз актированные дни лишили их утренника, но эта зима пока баловала, холода приморозились к милосердной сорокоградусной отметке. К школьной елке готовились загодя. На уроках труда мастерили бумажные гирлянды, дома лепили маски из папье-маше и шили карнавальные костюмы. Мария с тетей Матрёной за полдня наметали марлевое платье, подсинили на крахмаленный подол и пустили по нему серебряные кружевные снежинки. Наталья Фридриховна вырезала их из фольги. Миша размолотил в тряпке стеклянную елочную игрушку и обсыпал полученным блеском клейную вату на картонной короне. Нарядили изочку, встали вокруг, заахали восхищенно. Редкий приз получила она за костюм снежной королевы. Пачку карандашей искусства два цвета. Соседи накрыли во всехной кухне общий стол. Изочка в жизни не видела такого изобилия. В центре стола, возле усеянных ватным снегом елочных веток, в банке возвышались кувшин с брусничным соком, бутылки с вином и шампанским, а вокруг толпились всевозможные блюда и закуски. Так же густо, как люди перед трибуной на Первомае. «Пирожки, рыбный пирог, винегрет, жареные караси, строганина» хлеб считала изочка мамины рыжики картошка с луком омлевые брюшки ветчина у, -у, -у американский чай в красивых коробках и ветчину продавали перед праздником в рыб рыбтреста по какому-то распределению Похожая на туго спрессованную свиную тушенку, она была помещена в жестяные банки с прижатым к крышке колечком. Дернешь его, и крышка открывается. «Ой-ой, как буржуи, обожремся в пост! Господи, прости, с осуждающей радостью», — сказала тетя Матриона. И, сложив пальцы щепотью, покрестила себя и еду. «Садитесь, садитесь!» Еще старый год проводить надо, торопила Наталья Фридриховна. Изочка заранее прокрутила пятикопеечной монетой дырочку в мохнатом ине окна. Подсмотреть, как ускачет на лени старый год и подоспеет новый. Год сдан, год принят. Радиоприемник допоздна болтал чем-то противным мужским голосом. А лишь раздался бой курантов, Семен Николаевич выстрелил в потолок пробкой шампанского. И соседи, подставив стаканы под шипучий фонтан, дружным стуком и криком встретили свежеявленное время. «С праздником, товарищи! С Новым годом! Ура!» Изочка бросилась к окну, приставила палец закуржавевшей дырочке. Прижалась лицом. На улице темень. Про такую страшновато говорят, хоть глаз выколи. Расстроилась, что не успела разглядеть оленей и годовую эстафету, но скоро забыла о них. В душе царило недоверчивое ликование. Мария не прогнала спать. Взрослые закусывали горькое красное вино, хохотали над анекдотами Петра Яковлевича. Изочка тоже веселилась. Забавно было наблюдать, как трясется от сдерживаемого смеха клинышек его козлиной бородки. Потом густым хором пели могучие песни, остеньки разине, казаке с дона и бродяги из Байкалия. Плясали в коридоре под тети Матрёнины частушки и кружились парами под дяди Пашин Патефон. Народ только-только разгулялся. Когда сытые до одышки Марии с Изочкой Пожелали всем спокойной ночи. Мария потушила верхний свет И зажгла ночник. Но не спешила ложиться. Села на кровать в одежде, о чем-то думая. Спать не хотелось. За дверью раздавались призывные взрывы смеха и музыка. Взбудораженная праздничными событиями, Изочка прильнула к маминому теплому боку. Дерзнула попросить. Мариечка «Расскажи, как ты училась?» Мария притулилась к спинке кровати, обняла изочку, и внешний шум словно отдалился. «Многим в жизни я, доча, обязана отцу Алексию, священнику из поселка Векшняй на севере Литвы. Батюшка приезжал проводить службы в нашем Клайпецком приходе и однажды увез меня в Вильно». Город недалеко от Белоруссии. В древности Вильна был стольным градом литовского короля Гедиминаса, а во время моей учебы принадлежал Польше. Незадолго до войны Советский Союз возвратил его Литве, и город стали называть по-старому, по-литовски, Вильнюсом. В Вильна я поступила в школу при русской гимназии. Затем училась в ней самой. Директриса у нас была строгая. Утром мы сообща молились в зале, но сперва она осматривала нас и, если замечала у кого-нибудь нечистый воротничок, отправляла пришивать новый. Не было, кажется, никого, кому бы ни разу не попало. И тебе? Да. Однажды ожидалось какое-то знаменательное событие, и мне досталось за то, что вместо белых лент Я вплела в косы темные. Одевались мы в заказную школьную форму. Ее покупали родители учеников и русское общество. Оно же платило и за мое обучение. Как это платило? Учеба тогда была платной, изочка. А русское общество содержало многих сирот и помогало им получить образование. Общество старалось сохранить для нас русскую культуру и русскую православную веру. Оно настояло на том, чтобы преподавание велось на русском языке. Историю России мы изучали по старым учебникам, хотя в действительности Россия изменилась абсолютно, бесповоротно. Ностальгия старших казалась нам странной, грустной. Так же странной и грустно было то, что мы всей душой любили совершенно незнакомую нам родину Мы, конечно, догадывались о преображенной России. Нет, не догадывались. Мы знали и хотели знать больше. О том, что у нас школы бесплатные. Ну да. Мария Рассейна пригладила ладонью растрепанные язычкиные волосы. Но и в Советском Союзе бесплатно только начальная школа дочи. За твое обучение в старших классах и институте. Если в будущем ты куда-нибудь поступишь, мне придется платить». Примечание. Плата за обучение в старших классах средних школ, училищах и вузах СССР была отменена в 1956 году. Конец примечания. «А о чем ты узнала здесь?» Мария задумалась. «Например, о том, что в советских учебниках литературы нет ни Достоевского, ни Бунина, ни Блока, нет произведений лучших зарубежных авторов, давно переведенных на русский язык, что учебники истории совсем другие и закону Божьему детей не учат, потому что в этой стране нет Христа. «Ему тут все равно негде жить», — резонно заметила Изочка. Старая церковь, которую базара, давно уже стала библиотекой, и крестики носить нельзя. Татьяна Константиновна увидела крестик у Нины Гороховой и велела снять. Сказала, что стыдно октябренку верить в Бога, и что только невежественные люди ему молятся. Если Нина не выбросит крестик, ее на будущий год не примут в пионеры. Мариечка, а ты вежественная? «Нет такого слова», — засмеялась Мария. «Но ты же иногда молишься. Я не хочу думать, что ты невежественная, и потом я тоже верю в Бога по секрету от всех, кроме тебя. Маричка. скажи честно-честно, он есть?» «Есть». «Вам разрешали носить крестики вместе с пионерскими галстуками?» «У нас не было пионерской организации, Изочка а верить в Бога никто не запрещал. Несмотря на то, что вера у поляков отличается от нашей власти из уважения к русскому обществу, посещали рождественские богослужения в Свято-Духовом монастыре и кафедральном соборе, ходили на водосвятие. Под музыку военного оркестра ряды людей с хоругвями и знаменами шли к реке Велии. На берегу стояли широкие мостки с ледяным крестом по сиотке. «Маричка, не смотри так далеко, а то ты опять не захочешь рассказывать». «Я же вспоминаю, доча, пели хоры, и у каждого из нас сердце пело. Прозрачный крест сверкал на солнце, оплывал и плакал, и мы плакали от радости общей молитвы». В справляли только богомольские праздники. Почему так решила? Разные были, с театрализованными представлениями, спектаклями, концертами. Русское общество проводило в гимназии очень интересные лекционные циклы. Там и кино показывали. А на литературные вечера приходила почетная попечительница Варвара Алексеевна Пушкина. «Жена Пушкина!» Варвара Алексеевна, жена Григория, младшего сына Александра Сергеевича, в то время вдова. Она жила за городом в имении Маркуц. Варвара Алексеевна многих спасала, поддерживала, добрейшая душа, настоящая русская подвижница. Для тех, кто хорошо учился, учредила пушкинскую стипендию, и я ее получала. Два раза мне посчастливилось гостить в имении. Можешь себе представить, я прикасалась к корешкам книг, принадлежавших Пушкину. Варвара Алексеевна не просто его именем жила. Она преклонялась пред его гением, дышала его поэзией и до последних своих дней хлопотала о торжествах, посвященных столетию со дня его гибели. Его гибель справляли как праздник. Я понимаю, в твоем возрасте кажется противоестественным, что люди отмечают такие печальные даты. Но так положено. Ведь после смерти великого человека его труды не умирают, и возникает другой отчет. Благодарный памяти. Литературный мир задолго начал готовиться к проведению пушкинских мероприятий. В Вильно работал юбилейный комитет. Варвару Алексеевну избрали почетным председателем. Она уже старенькая была, самой восемьдесят, и не дожила. Скончалась за два года до ожидаемого события. Отпивали ее в маленькой часовне святой Варвары, при парке усадьбы Маркуц. Близкие кое-как поместились внутри. Мы вокруг церквушки. Людей множество. Снег валил хлопьями, мягкий снегопад, Спокойный, без ветра. Башенка над часовней, кусты, деревья, Скорбящий народ. Все кругом белым-бело, пухом земля. Вспоминаю, не верится, столько лет пролетело. А через месяц не успели отгревать, По Варваре Алексеевне. Случилась новая большая утрата. Умер Цемах Шабат, наш добрый доктор Айболит, врач, о котором Корней Чуковский написал свою знаменитую сказку. К нему приходили лечиться и коровы, и волчица, то есть даже звери. «Что ты, как маленькая!» — досадливо нахмурилась Мария. Изочка поспешила исправить оплошность. «А, знаю-знаю, Чуковский сочинил про зверей для сказки». «Разумеется, для сказки». Но Шабат был одним из добрейших докторов на свете. Народ так его любил, что в день его похорон закрылись все учреждения и предприятия Вильна. Даже магазины не работали. Все горожане вышли на траурный митинг. «И вы с папой вышли?» Мы с ним еще не познакомились. Он в то время учился в немецком городе, Лейпциге. Папа был на стороне немцев? Не болтай глупостей. Говорю же, учился. До войны богатые клайпетчане посылали детей на учебу, в основном в немецкие города. Переварив услышанное, потрясенный Изочка решилась спросить. «Значит, папа был богатый?» Богатым считался его отец. «Твой дедушка Ицхак Готлиб». «Мой дедушка экспу... эксплуатировал рабочих и крестьян?» «Никого не эксплуатировал. Его рабочие жили достойно и чувствовали себя гораздо свободнее, чем мы». Мария осеклась. «Разве ей известно, как относилась к своим работникам и слугам семейства Готлибов? «Когда-то тоже спорили на подобные темы с мужем», — она вздохнула. «Недавно пришел ответ из Каунаса на запрос о Готлибах. Власти не смогли их найти. Вероятно, уничтожены фашистами», — предполагалось в официальном письме ни к чему взваливать на ребенка тяготы собственных сомнений. Хватит и того, если девочка позже не осудит родителей, не станет думать дурно о матери, об отце. Может, со временем дочери удастся прочесть на черепках прошлого следы, оставленные кровью, которая течет и в ее жилах. Пусть сама и поразмышляет о жизни предшественников. Изочка провела пальцами маминому запястью, умиляясь нежной субтильности тонкокосной кисти. «Маричка, а где вы с папой встретились?» «В Клайпеде». «У кинематографа. Папа пригласил меня на фильм «Королева Кристина» с Гретой Гарбо». «Вы влюбились друг в друга с первого взгляда?» Изочка затаила дыхание, и Мария улыбнулась, то ли дочери то ли какому-то своему воспоминанию. «Не с первого, но чуть позже, да, влюбились», призналась она молодой, влажно блестя глазами. «Мы с папой жили в доме фрау Клейнерц в маленькой квартире под названием «Счастливый сад». И, наверное, не переехали бы из Клайпеды в Каунас, если бы война не подошла слишком близко к границе». «А зачем вы...» переехали сюда». «Я уже говорила тебе, что нас переселили из Литвы, а ты всякий раз снова спрашиваешь», — поморщилась Мария. «Мариечка, не сердись, я ненарочно, я забываю. Вы хорошо жили в Каунасе?» «Не всегда хорошо, что совсем от нас не зависело, но мы очень любили друг друга». И все бы у нас со временем сложилось счастливо, если б во главе власти не стояла недобрая личность. Ой, я видела такую личность у дяди Паши на работе, вскинулась Изочка. На вид все крысы ветстанции одинаковые. У всех акульи мордочки с красными глазками, и хвосты похожи на дождевых червяков. А дядя Паша сказал нравы у крыс разные, как у людей. «Вон та личность недобрая!» Изочка не стала договаривать дяде Пашину фразу до конца и «Отхватила бы тебе пальцы, за здорово живешь!» Сосед сказал так, когда она самовольно залезла на табурет перед высоким стеклянным ящиком и приподняла край технической ваты над крысиными норами. Страшная белая крыса! Внезапно выпрыгнувшая из отверстия клацнула ярко-розовой пастью в сантиметре от Изочкиной руки. — Крысы у дяди Паши опытные, — пояснила Изочка. Мария поправила. — Подопытные. — А чем опытные отличаются от подопытных? — Жизненным опытом. — Это как? Изочка вежливо помолчала с минуту. Хотела уже напомнить о себе. И тут Мария рассказала маленькую историю о крысах. Однажды опытная крыса бежала мимо стеклянного ящика, а в нем подопытная ест хлеб и кричит. «Эй, несчастная, еду ищешь!» И поспорили крысы. «У кого из них счастье больше?» Подопытная сказала. «Я всегда сыта и счастливее тебя, потому что неволя обеспечивает меня едой». Опытная возразила, «Я всегда голодна, но счастливее тебя, потому что свобода обеспечивает меня жизнью». Уловила разницу. «Свободные крысы счастливее», — кивнула Изочка. «Как ты думаешь, почему?» «Потому что она живет, играет, бегает, где хочет, а подопытная только и делает, что ждет еды». «То, что ты рассказала, сказка?» «Скорее, притча». Мария принялась расстилать постель. «Можно, задам один маленький вопрос?» «Задай. Ты не свободна и несчастлива?» Зрелая чуткость изочки, смешанная с детской прямолинейностью, неприятно удивила Марию. Она вдруг осознала, что упустила из виду хватка ребячьего внимания. Об ущемлении права матери свободно передвигаться по стране девочка давно уже знала и, должно быть, размышляла об этом. Не еще в воносказаниях умом ей удалось разгадать скрытую в притче тоску. «Да я не... Ты верно поняла. Я не свободна в праве вернуться на родину». Именно поэтому не вполне счастливо. Мы с папой оказались здесь без нашего согласия. Изочка чувствует окальности, думала Мария. Девочка требовала ответов из-за своей веры в искренность взрослых, своей чистоты. У одного города, доче, есть прекрасный девиз. Равновесие в доме, мир вокруг. Папа считал это изречение выражением высшего человеческого благополучия. И я тоже так считаю. Счастье, когда твоя душа согласна с миром, а мир с тобой. Правда же? Но равновесие в мире, к сожалению, не так прочно, как бы нам желалось. Оно балансирует на грани, а иногда шатается. Вот в такое зыбкое время меня с папой и многих других выслали из родных мест на север. «Вас приказала выслать недобрая личность. Я знаю, кто это. Это Сталин!» Изочка помолчала и добавила. «Иосиф Виссарионович!» «Давай-ка спать!» Бабушка Нина Гороховой говорит, что Сталин был плохим, возомнил себя вместо Бога. А новый правитель, Хрущев Никита Сергеевич, хороший и скромный, поэтому нарочно запрещает вешать везде свои портреты. Нина мне по секрету сказала. Мир, доча, состоит из разных людей. Хороших, добрых, скромных, властных, коварных, злых. С этим ничего не поделаешь. Мария вынула из прически шпильки и помотала головой, разливая по плечам мягкие, дымчато-рыжие волны. Но страшно! если коварным и злым удается добиться власти. Их власть такая же, как они сами, и стремится управлять больше не действиями народа, а душами, лезет в них, ржавит, червоточит. Большинству граждан, в конце концов, начинает казаться, что власть всегда и во всем права. Мария резко повернулась к Изочке и взяла ее за плечи. «Я хочу, чтобы ты запомнила». Мы с папой не виноваты перед теми, кто сделал нас несвободными. Мы никого не обманывали, не предавали и никому не испытывали вражды. — Ты мне веришь? — Верю. А скажи... Руки Марии соскользнули с Изочкиных плеч. — Ты собиралась задать один вопрос. Все. Теперь спать. Мать и дочь... Долго лежали без сна, молча переживая каждое свое.